Поскольку я еще не посвящен в тайны бытия и небытия, а только готовлюсь к посвящению, то не надеюсь на скорую встречу с моими вертицами. Но я буду стараться, ибо их печальный жизненный опыт способствует быстрейшему духовному развитию. Мне только надо войти в такое состояние, которое соответствует будущим встречам. Прежде всего с родителями, с Дэми Вонгель и фон Гумбольтом Флейшером. Книги учат, что снестись с умершим – дело трудное, требует дисциплины и бдительности. Нельзя давать волю грязным помыслам, которые могут взыграть в процессе этого занятия. Только совершенная чистота намерений способна обуздать губительные порывы. Насколько я знаю, намерения у меня были самые чистые. Души мертвых взыскуют забвение от мук, чистилища и приобщение к свету истины. Смерть — это жестокий террорист, похищающий тех, кого мы любим. У нас, цивилизованных людей, хватает мужества и сил давать отпор терроризму. Следовательно, мне нужно идти вперед и следовать. Искать и не сдаваться. Настоящие вопросы мертвым должны быть проникнуты истинным чувством. Сами по себе абстракции не передаются. Лучшее время, о чем-либо спрашивать мертвых, последняя сознательная минуты перед тем, как заснуть. Мертвые же приходят к нам с ответом в ту минуту, когда мы просыпаемся. По временному отчету души этот момент следует непосредственно один за другим. А восемь часов в постели, пролегающие между ними, явление сугубо биологическое. Одна оккультная особенность, к которой я никак не могу привыкнуть, состоит в том, что вопросы, которые мы задаем мертвым, инсценированы ими. Когда мертвый отвечает, это говорит твоя собственная душа. Трудно понять эту взаимную заменяемость. Не 6 часов, которые я провел, размышляя над этим фактом. Так я и прожил в Мадриде январь-февраль. Размышлял, искал, негромко, тихим голосом читал ушедшим тексты, изо всех сил стараясь приблизиться к ним. Вы можете подумать, что надежда подойти к мертвым ослабляет ум, если и вообще не рождается в дебильном сознании. Ничего подобного. Напротив, мой ум стал глубже, острее, хотя кроме меня самого подтвердить это некому. Прежде всего, я устанавливал или восстанавливал индивидуальную, независимую ни от чего, связь со всем сущим, целым мирозданием. По крайней мере, мне так казалось. Говорят, что душа цивилизованной рациональной личности свободна, но на самом деле она находится в тесном замкнутом пространстве. Душа верит, что формально она свободна и независима, может перемещаться когда и куда угодно, но временами чувствует себя пустым местом. Если же ты, несмотря ни на что, признаешь бессмертие души, если не ведаешь угрозы смерти, которая камнем лежит на сердце у каждого, перед тобой, как при освобождении от одержимости деньгами или сексом, открываются широчайшие возможности. Допустим, человек думает о смерти иначе, нежели разумные, реалистичные люди, что тогда... Тогда он ощущает в себе живительное прибавление, приток энергии. Страх смерти сковывает человеческую энергию. Но когда преодолеваешь этот страх, можно попытаться делать другим добро, без опасения прослыть неисторичным, нелогичным, без инициативным, слабоумным. Настоящая доброта не имеет ничего общего с мученичеством иных американцев. Догадываетесь, о ком я говорю? который начитавшись стихов по школьной программе, доказывает свое бескорыстие, щедрость, широту души, самоубийством. Естественно, по высшему классу, как и положено поэтам. Перспектива остаться без цента в кармане мало беспокоила меня. Проблемы денег почти не существовало. Меня волновало другое. Как многим я, человек, выдающий себя за безутешного вдовца, обязан женщинам пансиона, помогающим мне заботиться о Роджере? И еще. Меня буквально преследовала бледнокожая ребека Вольстед. Она хотела переспать со мной. Но я упрямо продолжал свои занятия и упражнения. Ах! «Рената, Рената, глупышка ты ненаглядная! Неужели не видишь разницы между трупным мастером и будущим ясновидцем?» Я заворачивался в плащ, купленный для нее. Он оказался теплее, чем подаренное мне Джулиусом пальто, и выходил на улицу. В чистом февральском воздухе Мадрид был живописен. Красивые улицы, приятные лица прохожих — пар изо рта, свежие запахи, парк в зимнем уборе, посеребренная зелень заснувших деревьев, просвечивающая сквозь ветви солнца. Мы с Роджером шли, держась за руки. Он был на редкость спокойный и симпатичный мальчик. Лужайки в Ротиро были темно-зеленые, как океан, и, глядя на мальчика, я все больше убеждался, что до определенного предела душа сама творит свое тело, и мне казалось, будто я слышу, как она трудится во мне. Иногда у меня возникало ощущение, что этот ребенок был зачат каким-то непорочным чудесным способом еще до того, как родители дали ему жизнь. Работа этого незримого духа зачатия продолжается и в раннем детстве. Очень скоро эта работа прекратится, закончится физическое формирование человеческой особи, и это удивительное существо превратится в заурядную, скучную или, хуже того, коварную личность, как его мать и бабка. Гумбольд не уставал говорить о первоначальном домашнем мире в духе Вордсворта и Платона в котором пребывает человек до того, как на него падут тюремные тени затерянности и неизбывной скуки. Гумбольд сам стал скучной личностью в одеждах сверхчеловека, скроенных высокой модой. Сотни и сотни тысяч теперь носят эти мнищенские одежды, уродливое племя, эти просвещенные ничтожества, зануды тяжелейшего калибра. Мир еще не видывал таких. Бедный Гумбольд! Какую ошибку совершила его судьба? Ну что ж, может, ему удастся прожить жизнь сначала? Когда? Вероятно, его дух вернется через несколько сотен лет. А пока я вспоминаю его как милого, великодушного человека с золотым сердцем. Временами я перебираю бумаги Гумбольда. Он так верил в их ценность. Я скептически вздыхаю и снова кладу обратно в портфель. Время от времени мир напоминал о себе весточками из разных частей земного шара. Больше всего мне хотелось получить письмо от Ренаты, о том, что она сожалеет о случившемся и в ужасе от своего поступка, что ей опротивил Франзейли с его похоронными привычками. Я великодушно представлял себе тот час и ту минуту, когда она вернется, и я все ей прощу. Так я думал, находясь в хорошем настроении. В настроении, похоже, я давал изменнице еще месяц с ее гробовщиком-миллиончиком. В часы депрессии я со злостью размышлял о том, что фригидность и деньги хорошо сочетаются друг с другом. Так повелось с античных времен. Добавьте смерть, самое прочное, цементирующее средство на свете, и вы получите нечто долговечное. Я полагал, что к этому времени Рината и фланзели уже уехали из Маракеша и находятся в Индийском океане. Рената всегда говорила, что хочет провести зиму на Сейшельских островах. В тайне я всегда надеялся, что помогу Ренате избавиться от ее недостатков. Гумбольд тоже хотел сделать что-нибудь хорошее для молодых женщин, но они почему-то не клевали на наживку. Помню, как он отозвался о от Джинни, подруге Дэми. «Мед из литника. Холодные сласти на хлеб не намажешь». «Нет, Рената мне не писала» и не беспокоилась за Роджера, пока он со мной. В Ритце мне передавали красочные открытки, адресованные Роджеру Кофрицу. Мои догадки были верны. Парочка недолго задержалась в Марокко. На открытках Ренаты были наклеены эфиопские и танзанийские марки. Несколько открыток прислал Роджеру его отец. Он был на горнолыжных курортах и знал, где его сын из белграда пришло письмо от кэтлин она писала что была рада получить от меня весточку и что у нее все хорошо она с удовольствием вспоминает нашу встречу в нью йорке по пути в альмерию надеется закачить мадрид ей есть что рассказать мне есть приятные новости чекка однако в письме не было кэтлин очевидно не подозревала что деньги мне нужны по зарез я так долго процветал, что эта дикая мысль никому и в голову не придет. В середине февраля я получил письмо от Джорджа Суйбла, который прекрасно знал состояние моих финансов, но и он ни словом не обмолвился о деньгах. Оно и понятно, на конверте стоял почтовый штемпель Найроби. До него не дошли мои призывы помочь и вопросы насчет судьбы персидских ковров. Суйбл уже месяц рыскал по кенийскому бушу в поисках бериловых копий или хотя бы жалкой жилки. Заманчиво и думать о копиях. Найди, Джордж, такие залежи, я, как полноправный партнер, навсегда избавился бы от головных болей и за денег. Если, конечно, судья Урбанович не изыщет очередной способ отобрать их у меня. Не знаю почему... Он захотел стать моим злейшим врагом. «Наш друг из музея Филда не смог поехать со мной», — писал Джордж. «Бена не отпускает работа и дом». Однажды в воскресенье он пригласил меня на обед, и я убедился, какая у него замороченная жизнь. Жена у него толстуха и вроде бы добродушная. Семейство дополняют неплохой, Двенадцатилетний сынишка, типичная теща, бульдог и попугай. Бен говорит, что теща живет на одних миндальных коржиках и какао. Ест она, надо думать, по ночам, потому как за 15 лет он ни разу не видел, чтобы она положила кусок в рот. «Да», — подумал я, — «ему есть на что жаловаться». Сын его увлекается всем, что связано с гражданской войной. Вместе с папкой, попкой и бульдогом он образует что-то вроде клуба. Профессия у Бена хорошая. Знай, присматривай за ископаемыми. Каждое лето они с сыном снаряжают фургон и привозят домой кучу камней. Не пойму, на что ему жаловаться. По старой дружбе я взял его в наше дело и надеялся, что он поедет со мной в Восточную Африку. По правде говоря, мне было не в жилу пускаться одному в такое длительное путешествие. Но тут как раз Наоми Луц приглашает меня на обед, говорит, что познакомится с своим сыном, тем самым, который написал в газету Южного округа несколько статей, о том, как он бросил колодца и курить травку. Когда я прочитал их, у меня появился интерес к этому парню. Наоми говорит, почему бы тебе не взять его с собой? Вот я и подумал, что он составит неплохую компанию. Прервус на пару минут, чтобы сказать следующее. Джордж Суйбл считает, что у него талант к общению с молодежью. На него-то она не смотрит, как на забавного старикана. Он гордится, что способен понимать молодых. У него множество знакомых не только среди них. Джордж на дружеской ноге с несколькими черными цыганами и каменщиками. Он моментально находит общий язык с арабами в пустыне и с вождями племен в самых глухих уголках земли, куда заносит его судьба. Джорджа приглашает в хижины, юрты, шатры, шалаши как Уитмен якшался с извозчиками, устричными пиратами и уличным хулиганьем, как Хеменгуэй водил дружбу с итальянскими пехотинцами и испанскими туриадорами, так и Джордж сходился со всяким, кого бы не встретил в Юго-Восточной Азии, Сахаре или Латинской Америке. Он совершал длительные путешествия так часто, как позволяли дела. Был братом-туземцем и сватом-аборигеном. Читаю его письмо дальше. «Вообще-то Наоми хотела бы пристроить парня к тебе. Помнишь, мы договорились встретиться в Риме, но до самой последней минуты ты ничего не сообщил Шатмару. А в Найроби меня уже ждал мой знакомец. Наоми умоляла, чтобы я взял Луи с собой». Парню нужно мужское плечо, хотя у того уже борода выросла, а ее хахаль, с которым она тянет пиво и ходит на хоккейные матчи, не из тех, на кого можно положиться. Мало того, он усугубляет проблему сына. Ну что ж, рискну, подумал я. К тому же мне хотелось получше узнать, что творится на наркофронте. Да, и у парня, видать, есть характер. Он сам без посторонней помощи сумел переломить себя и, как нынче говорят, освободился от наркотической зависимости. Наоми накрыла стол, еды и выпивки было вдоволь, я размяк и говорю этому бородатому Луи, «Ладно, парень, жди меня в аэропорту Охейр, рейс такой-то на...» Международных авиалиниях в четверг, в половине шестого. Наоми бросилась меня обнимать, даже уронила слезу благодарности. Хорошая она баба, своя в доску. Лет тридцать назад тебе следовало бы жениться на ней. Я пообещал, что на обратном пути заброшу ее парня к тебе. Приезжаю я в четверг в аэропорт. У паспортного контроля стоит этот долговязый малый бородач в кедах и без пиджака. «Где твой пиджак?» — спрашиваю. «А зачем мне в Африке пиджак?» «А багаж?» А он говорит, что любит ездить налегке. Науми дала ему денег только на билет. Пришлось амбудировать кое-чем из моего рюкзака, а в Лондоне купить еще и ветровку. Там мы с ним зашли в сауну. Парню особенно надо было пропариться, а потом пообедали в еврейском ресторане в Вестенде. Парень, похоже, неплохой и в подробностях рассказал мне об обстановке на наркофронте. Чертовски интересно. Потом мы полетели в Рим, из Рима в Хартум, из Хартума в Найроби, где нас должен был встретить мой друг Эзекиэл но он был в буше, добывал берил. Вместо него за нами приехал его двоюродный брат Тео, здоровенный и сине-черный негритос, сложенный как гончие. Луис сказал, нравится мне это Тео, вот выучу Суахили, поболтаем с ним о том о сем. Давай, думаю, валяй. На другое утро в немецком туристическом агентстве где работает леди Эзекиел, мы наняли Фолькс, микроавтобус. Именно она организовала нашу с Эзекиелом поездку 4 года назад. Я накупил одежды для Буша, шапочки с козырьком, пару высоких сапог для Луи, солнцезащитные очки, множество другого снаряжения, и мы двинулись в путь. Куда мы ехали, не знаю, но у меня быстро установились хорошие отношения с Тео. Говоря на чистоту, я был счастлив. Знаешь, я всегда считал, что Африка то самое место, где рождалось человечество. Я понял это во время прошлой поездки, когда наша партия пришла в ущелье Альдуай, и я встретился с профессором Лики. Он абсолютно убедил меня в том, что именно отсюда произошел человек. У меня было такое ощущение, будто я вернулся домой, что Африка моя родина. Даже если это не так, здесь лучше, чем в южном Чикаго в любое время дня и ночи. И по мне приятнее встречаться со львами, чем пользоваться общественным транспортом. Незадолго перед отъездом из Чикаго в газетах промелькнуло сообщение, что за неделю в городе совершено 25 убийств. Страшно подумать, каково количество жертв. Последний раз, когда я ехал на надземке под Джексон-парк, двое варюх резали брючный карман одному типу, а тот прикидывался спящим. Человек 20 это видели и не посмели ничего сделать. Перед отъездом из Найроби мы посетили зоопарк и видели, как тигрица набросилась на кабана. Восхитительное зрелище! Потом мы выехали из города и целые дни колесили, увязая в красной глинистой пыли, по жалким грунтовкам под сенью высоченных деревьев, растущих как бы корнями вверх. В своих одеяниях, напоминавших ночные рубашки и пижамы, туземцы походили на лунатиков. По пути мы заезжали в какую-нибудь деревню, там они целыми семьями работали под открытым небом на стареньких швейных машинах системы «Зингер», ну, у тех, что крутишь ножной педалью. Час отдыха, и снова в путь мимо гигантских, как горки, муравейников. Ты знаешь, как я люблю дружескую беседу и дружеское застолье. Я прекрасно проводил время с этим замечательным негром Тео. Вскоре мы с ним совсем сошлись. А вот Луи доставлял хлопоты. В городе вроде бы ничего, но в Буше его не узнать. Не понимаю, что это за народ, поколение начала 60-х. При всех их социальных и сексуальных революциях они то ли просто слабаки, то ли больные. Сейчас им под тридцать, но все инвалиды одной ногой в могиле. Луи может проваляться целый день, словно в обмороке. Едем мы в своем микробусе, а он стонет, жалуется то на боль в голове, то на резь в животе. Приезжаем в деревню, подавая ему молока. Да-да, бутылочного, гомогенизированного американского молока. Как был в младенчестве молокососом, так молокососом и остался. От героина выходит легче отвыкнуть, чем от мамкиных грудей. Казалось бы, что тут такого, если парень из графства Кук в славном штате Иллинойс жить без молока не может? Даже забавно. Но не прошло и двух дней после нашего отъезда из Найроби, как началось такое, что ни словом сказать, ни пером описать. От Тео Луи узнал, как на Суахиле называется молоко. И стоило ему завидеть по дороге несколько хижин, он высовывался из окна и кричал, как безумный, «Мизуа! Мизуа!» Бедные аборигены в толк не могли взять, о чем он. Они молоко отроду в глаза не видели. Было у них, правда, несколько банок выдохшегося пива. Они наливали нам это пойло тоненькой струйкой. Я чувствовал себя при этом жутко униженным. Нет, так в диких местах путешествовать нельзя. Через несколько дней этот костлявый бородач с острым носом и шальными глазами довел меня до ручки. Мы совершенно не понимали друг друга. Вдобавок у меня началось колотье в боку, не сесть, не лечь. Живот словно воспалился, больно дотронуться. Я старался отвлечься, стал присматриваться к растениям и животным, к той примитивной жизни в этих чещобах, где впереди, среди волн горячего воздуха, мне мнился блаженный отдых и покой, мнился и ускользал. На каждом большом привале Эзекиэл оставлял нам директивы. И Тео говорил, что через несколько дней мы его догоним. Тот, видимо, решил объехать все бериловые места. Я пока не видел ни одного камушка. Не знаю, догоним ли мы его на паршивом немецком микробусе. Куда ему до нашего отечественного джипа? Но еще лучше, для здешних дорог подходит лендровер. Иногда нам попадается гостиница, где Луи требует мизуа и охватывает лучшие куски. Снимает с бутерброда мясо, а мне оставляет один хлеб. Если в гостинице есть горячая вода, он первым лезет в ванну или встает под душ. Мне иногда и воды не достается. Не могу видеть его тощую задницу, так и хочется поддать ему хорошенько.